Лия, пора ехать. В мою спальню стучится Иона. Иду. Отвечая, смотрю на себя в зеркало. Собрав волосы в тугой пучок на затылке, набрасываю на голову черный платок, в котором все женщины ходят в церковь. Считается, что мы, девушки, женщины, девочки, уже грешны перед Богом. И для нас служба проводится отдельно, после мужчин. Мама пыталась бороться с таким правилом, но безуспешно. Мы – истинный грех, рожденный в плотской радости, и никак иначе мы не выглядим перед церковью. Осмотрев свое черное платье ниже колен и темные колготки, грустно усмехаюсь на это одеяние, натягивая сапоги. Почему мы грешны? Потому что женщины. Хотя у женщин тут больше власти, чем у мужчин. Нас больше. В совете из десяти людей – семь женщин. А церковь не подвластна законам еще до сих пор не пришла в себя после нового кошмара. Они меняются, становятся красочными, а затем снова ночь и страх. Как же мне не спать? Я физически нуждаюсь в отдыхе, изнурена и потеряна в собственной иллюзии, которая находится за гранью. Выхожу из спальни, натянуто улыбаясь элегантной бабушке. Она в черном кашемировом пальто а под ним, как обычно, облегающее платье темного тона с глубоким декольте и обязательно кожаные сапоги на высокой шпильке. Только сегодня не накрашена, и ее бледное лицо так ярко контрастирует с черным платком, повязанным на современный лад, но она не менее красива. Без всего этого грима, который нам запрещают даже трогать, она выглядит еще моложе. Мы садимся в ее машину и едем к церкви, где уже припарковано множество автомобилей. Все жители нашего города собрались на воскресную службу. Мужчины, отсидевшие уже проповедь, отправились завтракать, а потом будут ожидать своих девушек, жен, матерей тут. Мы подходим к множеству знакомых здоровой и тяжелой легкой недели. Традиция. Плетусь за бабушкой, снимая с себя пуховик. Кладу его при входе к куче одежды других людей. Мы идем к проходу, останавливаясь у первого ряда, где находится наше место, как одних из главных в этом городе. Шушуканье и шепот за спиной, множество глаз осматривают нас. И это привычно уже. Опускаюсь на скамью, кладу себе на колени Библию. Поднимаю взгляд, смотрю бессмысленно на распятого Иисуса, святых и свечи. Все так блестит, золото отполировано, драгоценные камни сверкают в свете свечей, и это вызывает усмешку». «Разве богатство и демонстрация его не грех?» Все встают, когда входит пастор. Он призывает каждую из нас склониться на колени перед ним, а затем с его разрешения мы снова садимся на скамейку. Начинается служба, но я не слушаю ее. «Конечно, надо бы, но мои мысли далеко отсюда. Как-то грустно внутри». Уста даже. Не понимаю, почему я схожу с ума. Внутри меня происходит что-то странное, какое-то отторжение от всего, что происходит сейчас. Неприятно. Как облегчить это состояние? Не имею понятия. Никакого. Глубоко вздыхаю и тереблю кожаную обложку Библии. Поднимаю голову на пастора и хмурюсь. Почему так тихо? Он же говорит что-то. А я не слышу. Его губы двигаются, но не звука. Медленно поворачиваюсь к бабушке, кивающей на его слова. Оборачиваюсь к другим женщинам, что-то отвечающим на призыв пастора. «Но я не слышу. Господи, что со мной?» «Я не слышу ничего, только свое сердцебиение». «Аурелия!» По церкви проносится охрипший голос. «Нет, нет, не сейчас. Прошу тебя, не сейчас». Закрываю глаза. Пытаюсь читать молитву, но как назло забываю все слова. Буквально все вылетает из головы, только страх. Из-под ресниц выкатываются слезы, ведь он где-то рядом. Чувствую его, этот холод, пронизывающий до костей. «Аурелия, верни меня! Верни меня, Аурелия!» Уже громче, слишком близко. Глотаю слезы, сжимая Библию руками. «Оставь меня! Оставь! Во имя Господа! Оставь!» Шепчу я. Чувствую себя безумной, такой безумной, что хочется вскочить и убежать куда-то спрятаться, но тишина и шумное дыхание рядом со мной. Ведь я не дышу, только сердце яростно заставляет вспомнить, что жива. Задыхаюсь и тихо плачу. «Аурелия, я рядом, здесь, верни меня! Жду тебя, верни меня!» Шипение, а не голос, появляется прямо перед моим лицом. Страшно открыть глаза, трясет всю. Кусаю губы и плачу, медленно приоткрываю глаза, но никого. Неожиданно звук включается, и он такой громкий, что защищаю уши руками от звонкого и несколько песклявого голоса пастора. «Милая, что с тобой?» Бабушка дотрагивается до моей руки и отнимаю их от ушей. Быстро бегаю глазами по церкви, но никто ничего не заметил, кроме ионы. «Все хорошо, хорошо. Просто очень глубокие слова», — говорит пастор. Вру я, всхлипывая. «Да, он сегодня в ударе». «Я рада, что ты прочувствовала их, моя дорогая. Прекрасная служба, необходимая для наших душ». Улыбается она, поворачиваясь к пастору. Стираю пальцами слезы, а в голове этот голос «Вернуть». Он просит его вернуть. Но кто он? Почему выбрал меня? Он рядом? Я знаю, что рядом. Даже сейчас чувствую его. Присутствие чего-то необъяснимого, находящегося прямо во мне. «Не убежать от этого, правда». Он будет продолжать преследовать меня, пока не заберется еще глубже. Вокруг все начинают вставать и креститься. Я самая последняя поднимаюсь на ноги, а рукой даже пошевелить не могу. Даже не чувствую ее. Атрофировалась. Она ледяная, такая холодная. Пока пытаюсь понять, что со мной бабушка уже подходит к пастору и проводит обряд очищения. Следующая я. А я двинуться не могу. Ноги приросли к полу. Сглатываю. От усилий даже пот выступает на лбу. Быстро дышу, и удается сделать шаг. А потом еще и рухнуть на колени перед пастором. «Аурелия, дитя мое, будь благословенна!» честь свою душу от лукавого, перекрещивает меня». Начинает тошнить. Подносит к моему рту кубок с вином. От одного запаха кружится голова. Но приоткрываю губы и едва касаюсь горького напитка. «Спасибо». Одними губами отвечаю и поднимаюсь на ноги. Мне необходимо на воздух, так душно. И почему вино такое горькое? Раньше было сладким, очень сладким, что от него немного пьянело. А тут только ком шноты в горле. Прорываюсь сквозь толпу и выбегаю на улицу, поднимая голову к небу. Господи, спаси меня. Помоги мне пережить это. Защити меня. Шепчу я, но знаю от чего-то, снова знаю, что никто меня не услышит. Никто не поможет. И от этого осознания так одиноко и больно, страшно. Обнимаю себя руками, пытаясь согреться, но это инстинкт. Мне не холодно, только очень и очень тяжело внутри. Опускаю руки и рассматриваю их, белоснежные, и вены такие синие под тонкой кожей. Возвращаясь обратно, нахожу бабушку среди женщин из совета, подхожу к ней и приветствую ее знакомых легким кивком. «Не жди меня, я пройдусь до дома, хорошо?» – шепчу ей на ухо. «А как же воскресный завтрак?» Удивляется она, натянуто улыбаясь, наблюдающим за нами темноволосым женщинам. «Не могу, вчера что-то съела не то. И мои месячные просто сил нет», умоляюще произношу я. Она быстро осматривает мое лицо и прикладывает руку к лбу. «Ты горишь, милая. Ты у нас ни разу не болела?» Она отводит меня в сторону, а они продолжают смотреть на нас. «Неприятно-то. Словно знают, что обманываю. Глупости. Это я себе уже выдумываю». Это усталость Иона. Мне надо отдохнуть, и все пройдет, заверяю я ее. Хорошо, но если будет хуже, то приезжай ко мне. Ладно, я отсюда сразу поеду в больницу, там нужна моя помощь с новыми лекциями нашим студентам. Но помни, что я тут, и если что, всегда рада видеть тебя. Она нежно похлопывает меня по щеке. Улыбаюсь и киваю, больше не желая задерживаться, нахожу свой пуховик среди одежды и вылетаю из церкви. Срываю на ходу платок, запихивая его в карман. «Иду, просто иду к лесу, чтобы немного побыть одной. Посидеть у озера и подумать обо всем, что со мной происходит. Госпожа Брайлиану, доброе утро!» Сбоку от меня раздается знакомый голос. Поворачиваясь, нахожу глазами среди небольшой толпы мужчин Петру, уже направляющегося ко мне. «Доброе утро, господин Велиш!» Киваю я, хотя до сих пор стыдно за то, что вчера было. Стараюсь не смотреть в его глаза, чтобы еще больше не смущаться. «Сегодня очень холодно», — ежится он, поправляя пальто и поднимая ворот, а ветер развивает его темные волосы. Да, снова кивая, отвожу взгляд от него. «Вы на воскресный завтрак? Наш уже прошел. Сегодня подают очередную порцию безвкусной каши и воду. Немного сахара и молока не помешало бы. Ловлю в его голосе насмешку и удивленно перевожу взгляд на него». Никто не обсуждает питание, тем более они высмеивают его. Как бы оно ни было отвратительно на взгляд, так и на вкус. Что вы? Даже не могу окончить предложение, только опешив, смотрю на него, довольного своими словами. Он улыбается, а даже немного смеется, кашля в кулак. Сказал правду. Хотите пройтись? Видимо, вы решили правильно сбежать от новой порции очистки желудка. Он указывает в сторону леса. Бросаю взгляд за спину, где вижу, как выходят женщины из церкви. «Нет, нет, запрещено это. Лучше не подходите ко мне». Мотаю головой и обхожу его. Быстро иду по намеченному пути. Если увидят, то пойдут слухи. Это еще хуже, чем моя особенность. Позор. Позор такой, что от него не отмоются мои дети, если такие будут. Как и внуки, как и все потомство. Нельзя. Особенно сейчас не готова с кем-то говорить. Начинаю бежать по влажной земле, только бы скрыться ото всех. Бегу, а легкие горят, но продолжаю, словно гонится за мной. Останавливаюсь и сажусь на пенек, прикладывая холодные руки к лицу. Хорошо. Тихо так и пахнет приятно. Вытираю сухие губы, чувствуя до сих пор неприятный привкус вина. Перебродило оно у них, что ли? Встаю и уже медленнее иду к озеру. Смотрю на гладь воды, это приносит спокойствие». Закрываю глаза, вдыхая аромат первозданной природы. «Не пугайтесь, это я», — раздается голос Петру позади меня. Но вздрагиваю и оборачиваюсь, распахивая глаза. «Вы преследуете меня?» — недоуменно спрашиваю его. «Ведь что может его еще заставить идти за мной?» Стоит тут и смотрит на меня, как ни в чем не бывало. «Что вы?» «Нет, конечно, госпожа Браильяну. Я проходил курс психологии и заметил, что вы...» как бы помягче сказать, не в себе. Что-то вас сильно расстроило в церкви, ваши ресницы мокрые от слез. Поэтому подумал, что захотите поговорить или же просто помолчать. Я здесь для вашей безопасности. Спокойно отвечая, он подходит ко мне и останавливается рядом. Со мной все хорошо. Приношу свои извинения за вчера, тихо говорю я, возвращая свое внимание на озеро. Ничего. Надеюсь, сейчас вы спались и чувствуете себя лучше. «Да, да. А вы правда психолог?» Интересуюсь, бросая на него взгляд. «Правда?» — кивает он. «Я могу? Могу ли я спросить кое-что у вас? Только это должно остаться между нами. Пожалуйста». Поворачиваюсь к нему и нервно улыбаюсь. «Почему ему?» «Почему решила так просто поговорить с ним?» «Не знаю. Но он странный немного и говорит со мной не как с ребенком». «Конечно, это останется здесь. Расскажите озеру, как это делали наши предки». Они приходили сюда в ночи и исповедовались. Иногда в этом месте проходили тайные встречи влюбленных, а иногда совершались убийства. «Озеро хранит в себе много тайн госпожа Браэляну». «Убийство?» — с ужасом шепчу я. «Почему об этом никто не знает?» «Потому что хотят держать народ в состоянии спокойствия». Но да, было и такое. Озеро имеет свойство хоронить заживо людей. Оно забирает их тела, и они находят свой покой на дне, Хотя, покой ли это? Сомневаюсь. Сотни лет там живут они, пока их тела не разъест вода. Никогда не задумывались, почему запрещено здесь ловить рыбу, почему это карается тюрьмой или же изгнанием. От его рассказа во мне все холодеет. Мотаю головой, а в глазах скапливаются слезы, представляя все так живо и ярко, что это подавляет меня. «Вся живность отравлена, как и вода». «Ее не пьют, она словно кислота разъедает кожу, а о внутренностях я умолчу». Озеро, несущее в себе спокойствие и смерть. Озеро, которое было подарено для наслаждения, превратили в орудие убийства. Озеро, забравшее столько жизней, осталось и молчаливо ожидает новую жертву. Он замолкает, и его лицо кривится, словно от воспоминаний чего-то страшного». «Что с ним произошло, или же с кем-то из родных?» «Но мы говорили о вас», – поворачивается ко мне, наблюдающий, как мы ментально прячет свои мысли и чувства снова в себе. «Как люди сходят с ума?» «Сумасшествие, как оно проявляется?» – спрашивая, смотрю в его темные глаза, где даже зрачков не видно. «Сумасшествие?» – удивленно переспрашивает он. «Да, оно самое», – киваю я. «По-разному. У каждого человека свои симптомы. Вы страдаете этим недугом?» Наверное, Шепчу, поворачиваясь к озеру. «Возможно, да. Это страшно так». Закрываю глаза, пытаясь перебороть в себе жалость, и слезы уже готовы вырваться из глаз. «Чего вы боитесь?» «Мне казалось, что девушка вроде вас должна только наслаждаться жизнью». «Должна. Но как можно ей наслаждаться, когда ты другая?» «Я чувствую себя не так, как и остальные. Постоянно на меня смотрят и показывают пальцем. Что-то объясняют детям, когда я прохожу. Словно я прокаженная». А всего лишь имеют другой цвет волос. А вам не говорили, почему цвет ваших волос черный, а глаза имеют цвет летнего неба? Оборачиваюсь к Петру и Хмори, медленно качая головой. Это ген, который переходит только из поколения в поколение. Даже если ваш супруг будет светловолосым, то дети родятся всегда такими, как вы. Генетические, наверное, ДНК с самого начала. И это нормально в мире за стеной. А вы бросаетесь в глаза, потому что уникальны по своей природе, как ваша мать, как ваша бабушка, как еще несколько женщин. У нашего народа всегда были темные волосы и светлые глаза. Вы настоящий потомок румынского происхождения, забытая раса и уничтоженная смешиванием кровей и изгнаниями. Вы должны гордиться этим, а не чувствовать себя лишней среди них. Вы одна из нас, госпожа Браиляно». Он медленно подходит ко мне, приходится поднять голову, чтобы продолжать смотреть в его блестящие глаза. Одна из вас? Одна из тех, кто несет в себе тайну нашего существования. Единственный потомок, который должен продолжить наш род. «О какой тайне вы говорите?» – быстро шепчу я. Улыбается так странно и пугающе одновременно. Конечно же, о тайне нашего рода. «Ведь за стенами о нас никто не знает, мы не существующий город, а вы одна из потомков-основателей. Последняя из них. И должна найти себе подходящую кандидатуру. Думаю, ваша мама об этом позаботится. А сейчас, простите, мне нужно идти. Мои родители ждут меня. Хорошего дня, госпожа Браэляну». Он кивает мне и разворачивается, торопливо уходит, теряясь среди деревьев. Оставляет меня одну, полную противоречий и еще больших мыслей, чем ранее. «Ведь что-то он не договорил, что-то утаил от меня. Чувствую это».